Глава седьмая. «Не, ну, если совсем все конкуренты исчезнут, то тоже плохо». Свет наполнил кружку доверху и продолжил. «Тогда люди просто не смогут понять, что твое пиво лучше. Да и как ни крути, конкуренция подстегивает и не дает расслабить булки». «Тоже верно». Рыбак кивнул и откинулся на спинку стула. «Но это только если брать обычные магазины». А если взять, например, императорский прием? Да даже вечерний бал по случаю дня рождения какого-то графа. Я лично считаю, что на статусных мероприятиях должно быть законодательно закреплено наличие пива из лучшей столичной пивоварни, то есть из Савина. Так и перед гостями не стыдно, и денежка напрямую в казну капает. «И ты свой процентик?» «Получаешь!» — хмыкнул топор. «Всего один, между прочим!» — поднял палец рыбак. «Я уверен, когда мы с Дмитрием Николаевичем это только начинали, он согласился бы и на большее». «А вы думаете, мы сюда столицу империи перенесем?» Катя с удивлением обвела взглядом всех присутствующих в кабинете рыбака. «Конечно!» — Свет удивленно посмотрел на супругу. Может, не в этом году, но как только инфраструктуру сделаем нормальную, сразу же... А как метро прокопаем, так вообще весь народ сюда переберется. Придется придумывать что-то, чтобы они в этой нижегородской провинции оставались жить. «Кстати, я тут еще подумала», — снова заговорила Катя. «Ведь если мы научимся, как Чайро раскладывать вещества на составляющие, то вместо Воронежа когда-нибудь появится огромный кусок свободной земли». И вместо Воронежа, и вместо Саратова, и вместо других городов. А про Москву вообще молчу. Там с пригородами, если брать, то ух! Свят мечтательно улыбнулся. Говорю же, скоро мы будем не на окраине, а в центре империи. Не скоро, если к нам Пермь присоединится, хмыкнул рыбак. Они сильно территорию на восток расширят. Европу с западной стороны присоединим, и снова будем в центре Рассмеялся Свят. В этот момент дверь кабинета открылась, и на пороге появился Влад. Все тут же с надеждой повернулись к нему, а рыбак взял чистую кружку и быстро наполнил ее из стоящего на столе большого бочонка. «Новостей нет», — сказал главный гвардейец и сел на свободный стул. «Но это значит, что и плохих нет», — успокаивая сама себя, проговорила Катя. Ей никто не ответил. С момента начала таинственного ритуала прошло восемь часов. За первые шесть сердце Дмитрия Николаевича останавливалось больше сорока раз, и неизменно лекари во главе с Милой вытаскивали его. Последние два часа кризис миновал, и можно было подумать, что князь просто спит, если бы не одно «но». Хранители, которые исчезли в первую минуту ритуала, так и не появились. За это время умеющие усердно и плодотворно работать сабинсы переделали текущие дела, и сейчас все таверны и кухни были переполнены. Люди активно пили за здоровье лидера. Свят! Влад повернулся к другу. Пора приступать к плану Б. Да вы что? Катя вскочила, и ее стул с грохотом упал на пол. Он же жив. Он жив, но времени мало. Обычно не пьющий Влад залпом опустошил кружку. «Надо утвердить список того, что нужно вывести. Прикинуть, куда. Предлагаю сделать перевалочный пункт где-нибудь в горах, в часах двух лета обычного БВ-2, то есть примерно в тысячи километров от Савина. В этом случае мы сможем вывести все не очень крупногабаритно. Если малый совет утвердит такую схему, нужно уже сейчас посылать группу, чтобы готовила место». «А если он через сутки очнется?» — всхрипнула Катя, уже севшая на поднятый святом стул. — Тогда отменим это и назад все перетаскаем. Влад повернулся к святу, достал листок и положил на стол. — Вот тут я выписал людей, которым надо в первую очередь сообщить. Клаву еще нужно добавить. — Какую Клаву? — свят махнул рукой. — Она такой ор поднимет. — Добавь, я тебе говорю. — Да нельзя она! — Милый, — голос, кстати, дрогнул. — А ты с кем разговариваешь? «Как с кем-с?» вдруг распахнулись, и он резко отодвинулся от стола. Прямо над местом, где только что была его голова, парила и широко улыбалась крошечная фея. «Иваныч!» Фея почувствовала желание здоровяка и превратилась в фиолетового пони. «Как же я рад тебя видеть!» Свят, а следом и остальные тут же подскочили к хранителю и едва его не раздавили. — Я в больницу, — первым пришел в себя, Блад. Не торопись, — остановил его Гинзо. — Все прошло успешно, но Диме нужен отдых. — Тогда я к себе, — Катер рванула к дверям. — И я к тебе, — Свят бросился за ней. — Прав был Дима, — ехидно произнес Гинзо, оглядывая заставленный кружками стол. — Стоит на несколько часов в кому впасть, так все сразу в запой уйдут. То, что очнулся, я понял, далеко не сразу. Перед глазами продолжали мелькать бессвязные картинки, а за ними сиять выжигающий мозг солнца. Просто в один чрезвычайно приятный момент к этому добавились два голоса. «Димочка, еще чуть-чуть, потерпи, родной, мы почти справились!» — кричала Акая. «Любимый, держись, я рядом!» — шептала Мила. А еще через какое-то время солнце вдруг померкло и боль немного отступила. Уже таких изменений было достаточно, чтобы заорать от радости. Но вместо этого, как только осознал себя, я сразу же принялся втягивать всю энергию, до которой дотянулся, и направлять ее прямиком в те участки как физического, так и магического тела, которые пострадали больше всего. И вот только тут почувствовал настоящее облегчение. «Дима», — выдохнула кая — «у нас получилось». Ты уверенно, мысленно спросил я, стараясь понять, что происходит. Да, ты только что применил лечение на уровне, на котором Савина им никто, кроме Милы, не владеет. И это знание было под третьими блоками. Да? А что там еще? Да хрен его знает. Твой мозг похож на рваное одеяло. А радостно рассмеялась. Но уверена, что когда проснешься, все осознаешь. Чтобы проснуться, надо сначала уснуть. Глупенький, ты и сейчас спишь. Утманы белые рисы вдруг выросли, черные крылья и заслонили с собой сначала больничную палату, а потом и весь мир. Трибуны в здоровенном зале уходили под самый потолок. На длинных рядах размещалось не меньше ста парней и девушек примерно 23-25 лет. Некоторые из них были мне знакомы, но большинство я видел впервые. Все были одеты в форму черного цвета, которая отличалась только позывным на груди а также цифрами на рукавах. У большинства это один, у считанных единиц, вроде меня, два. Внизу под трибунами стоял Владимир Семенович Орешкин, коротко стриженный мужчина с военной выправкой и в костюме, сделанном из кожи монстра класса ОО. За ним на стене висело табло с обратным отсчетом. Сейчас оно показывало 8 лет, 4 месяца, 12 дней, 5 часов, 31 минута. «Приготовьтесь узнать самую большую тайну во Вселенной!» Владимир Семенович поднял руку. Свет потуха под потолком появилась огромная голограмма, изображающая поверхность планеты. Давно вымершей планеты. Время уничтожило все, кроме обломков некогда гигантских зданий. Настоящего названия этого мира мы не знаем, потому обозначаем его как «изначальный», — продолжил лектор. Также мы не знаем, когда на нем существовала жизнь, но это точно было давно и продолжалось долго. Жители изначального мира достигли небывалого уровня технологического прогресса, и именно они изобрели магию. Да, вы не ослышались. Именно изобрели, или вернее сказать, открыли. Ректор сделал паузу, давая нам возможность задавать вопросы. Но таковых не последовало. Все обучающиеся... Прошедшие строжайший отбор ждали этого дня годы и понимали, что чем меньше будут отвлекать рассказчика, тем быстрее получит ответ на главный вопрос — к чему их всех готовили. «Чуть позже, может и раньше, это не так важно, появились и девять, а может и десять типов кристаллов», — продолжил Владимир Семенович. «Что произошло потом, мы доподлинно не знаем. Но предполагаем, что в определенный момент изначальные пошли по пути увеличения эффективности кристаллов и стали внедрять в них интерфейс. «Да? А как вы все это узнали?» — робко спросила, поднявшая руку светловолосая девушка лет двадцати пяти. «Ответ на этот вопрос займет месяц», — рассмеялся лектор. «Но если совсем коротко, то больше всего информации дал сравнительный анализ, найденного как на островах, так и в самом изначальном мире». Ведь, как вы знаете, иногда кристаллы приводят и туда. Кроме того, мы активно изучали интерфейсы кристаллов, обелиски, анализировали направление и мощность потоков энергии и делали много чего еще. Этот процесс занял две тысячи лет, но то, что я вам сейчас говорю, доказанная теория, правда, не проверенная на практике. Еще вопросы? Больше вопросов не возникло. И Владимир Семенович продолжил. Итак, изначальные стали внедрять в кристаллы интерфейс. Наиболее популярная теория гласит, что для этого они использовали то, что мы называем искусственным интеллектом. Именно тут и произошел сбой. Вряд ли мудрые технологические развитые изначально были так наивны, чтобы дать и полную свободу и не предусмотреть механизмы контроля, но в чем-то они все-таки ошиблись. Вероятно, магия кристаллов изменила ИИ и вступила с ним в какой-то симбиоз, в результате чего появилась новая форма энергии, разумной энергии, у которой была только одна цель — постоянное расширение. «За счет поглощения другой энергии вырвалась у меня. Вы абсолютно правы», — лектор кивнул. «Именно тогда появились черные кристаллы. Для них изначальный мир был идеальным». Ведь, по сути, вся поверхность планеты и даже то, что было под ней, представляло собой один гигантский технологически развитый город. Мы предполагаем, что он погиб за считанные часы. Тишина в зале стала абсолютной. К сожалению, история на этом не закончилась. Владимир Семенович глотнул воды из стоящего на его столике стакана и продолжил. Высосав всю энергию изначального мира тот организм, или, правильно говорить, разум, очень быстро проголодался и к нашей беде нашел способ выйти за пределы планеты то что две тысячи лет назад наши предки приняли за чуму а мы потом начали воспринимать как дар оказалось занесенным над нашей шеей топором и он опустится примерно лектор показал на табло с обратным отсчетом через восемь лет и четыре с половиной месяца «Но вы же сказали, что мы можем это остановить!» Уже не поднимая руки, с места крикнула блондинка. «Можем попытаться!» «Для этого и создана первая группа!» — кивнул лектор. «Вероятность благополучного результата мы оцениваем в 10 процентов!» Не знаю, почему, но я с трудом сдержал смех и украдко обвел взглядом побелевших единичек. «Это же мало!» — пробормотал кто-то. «На самом деле не так мало!» развел руками Владимир Семенович. К тому же у нас есть вторая группа, и даже в случае неудачи полученные первой группой данные помогут им выполнить свою миссию. Стать основой новой цивилизации? – спросил мой знакомый во второй группе Федя, и бросив насмешливый взгляд на сидящую справа от него японку, тоже с цифрой два на рукаве. Нет, цель второй группы уничтожить изначальный мир и спасти другие миры куда чума только пришла или еще не добралась. «А что именно случится?» — я показал на табло. «Через восемь лет и четыре с половиной месяца черные обелиски оживут и породят миллиарды черных кристаллов. Они за считанные дни полностью высосут энергию нашей планеты и превратят ее в безжизненный камень». «Обелиски?» — здоровенные круглые плоские черные камни находящиеся под многими крупными городами до магической эпохи. «Эта информация засекречена, но одна из древних легенд практически правдива», снова заговорил Владимир Семенович. «Через несколько лет после появления черных кристаллов в центре уничтоженных древних городов образовались огромные озера концентрированной энергии». Сохранилось множество упоминаний о том, что люди слышали зов этих озер и, когда погружались в них, получали силу. Да, мы умышленно позиционируем это как одну из легенд, но на самом деле это правда. И это озеро — что иное, как часть того самого появившегося на изначальной планете симбиоза кристаллов и искусственного интеллекта. Нашего главного врага. «Что случилось-то?» Рыбак спрыгнул с квадроцикла и побежал к крыльцу здания магического университета. — Хранители будут новые заклинания преподавать, — ответил Свят, догоняя его. — Так тут половина народа даже не знают об их существовании, как вкопанный замер рыбак. — Похоже, это уже не важно. — Свят ударом по плечу подогнал друга. — Насколько я знаю, Гензо уже ведет занятия во всех рунных мастерских, а Чейро — Навалил кучу задач механикам. В школе тоже все классы уже заняты. Причем всем будут разное преподавать. Тебе, кстати, и в какой зал? — Двадцать второй. — О, и мне туда же. Обгоняя тех гвардейцев, что не так часто бывали в университете и не очень хорошо тут ориентировались, святый рыбак взбежали по лестнице и уже через пятнадцать секунд валились в просторную аудиторию. Как оказалось, кроме них Здесь собралось пятьдесят человек основного ядра. А вот и опоздавшие томным голосом проворковала сидящая на столе преподавателя Эбби. «Но эти ребята меня как раз уже знают. Проходите, проходите». В этом зале сидящих мест не предусматривалось, и ошарашенный свет рыбак расположились прямо на полу. Эбби, бывшая в своем любимом длинном красном обтягивающем платье, широко улыбнулась и закинула ногу на ногу. В зависимости от пола присутствующих ее действия вызвала разную реакцию, но охранительница кристалла призыва ее проигнорировала и щелкнула пальцами. Рядом с каждым слушателем тут же появилась ее точная копия, причем сидящая в той же позе. «Не волнуйтесь, они не опасны», — звонко рассмеялась себе «И сегодня я научу вас создавать точно таких же». Причем они будут копиями, обладающими всеми вашими навыками и способными выполнять поставленные вами задачи. А вот насколько они получатся сильными, умными и сколько проживут, зависит от вас. Итак, точка выхода магии призыва находится 8 лет, 4 месяца, 11 дней, 6 часов, 19 минут. Перед нами стоял Роберт Андреевич Винокуров, высокий мужчина лет шестидесяти. Своими седыми и всклокоченными волосами он сильно напоминал одного из основоположников физики нашего мира. И, как оказалось, не только нашего. «Как вы видите, до дня Х осталось на одни сутки меньше». Роберт Андреевич обвел взглядом небольшую аудиторию, которые остались только слушатели с цифрой 2 на рукаве. Со своими товарищами вы больше не встретитесь. А если и встретитесь, то из-за блоков в мозгах их не узнаете. Так что пришла пора сказать вам правду, и она для нашей планеты не очень благоприятна. Лектор по какой-то причине не захотел называть цифру вслух и нажал кнопку на висящей в воздухе прозрачной клавиатуре. Перед нами вспыхнула цифра ноль две «Вот истинный процент вероятности нашего мира выжить!» По аудитории прошел ропот, а Роберт Андреевич тяжело вздохнул. «Да, как видите, только одна из пятисот планет, находящихся в параллельных вселенных, столкнувшихся с той же самой проблемой и прошедших по тому же пути, выживет». «Как вы понимаете, это вряд ли будет именно наша. но вашей задачи это не касается». Выдав достаточно спорный тезис, лектор замолчал, давая нам время на переваривание тяжелой информации и вопросы. «А почему Владимир Семенович сказал, что шанс равен десяти процентам?» — задал неожиданно глупый для себя вопрос Федя. «Это же, очевидно, молодой человек», — прищурившись, посмотрел на него Роберт Андреевич. Это сделано для того, чтобы члены первой группы не падали духом, работали усерднее и выжили из себя максимум. Как раз тогда процент будет 0,2. — А про параллельные миры это метафора спросил кто-то. А вот этот вопрос хоть и показывает ваше полное незнание физики, но тем не менее является ключевым. Ректор с энтузиазмом взлохматил седые волосы. «Нет, это не метафора, и хоть простые обыватели думают, что существование параллельных миров — лишь теоретическое предположение, на самом деле мы уже знаем, как в них попасть». «Просто знать, как попасть — это тоже теория», — прошептал кто-то за моей спиной. «А я все слышу», — ткнул пальцем говорливого слушателя Роберт Андреевич. «И нет, это не одно и то же». Я же говорю, мы не просто теоретически знаем, что есть параллельные Вселенные. Мы теоретически знаем, как в них попасть. И я вам очень рекомендую поверить в нашу науку, ведь именно вам и предстоит стать первоиспытателями. В следующий час мы слушали теорию о параллельных Вселенных, из которых я вынес три основные мысли. Первое. Зараза из изначального мира распространяется по бесконечному числу параллельных вселенных. Все они разные, но среди них есть такие, которые практически идентичны нашей. Второе. В параллельные вселенные можно перенести только импульс, например, сознание. И оттуда мы тоже сможем послать сигнал «правда какой и как», Роберт Андреевич обещал рассказать позже. Третье. Очень может быть, что первый тезис неверен, и Вселенная только одна, наша, а другие создадутся именно в момент переноса сознания. Все это было очень интересно, но несло мало практической пользы. Электор, будто почувствовав наш настрой, перешел на следующую тему. Как оказалось, родившаяся в изначальном мире тварь была жадная, но при этом умная и очень терпеливая. Да, она могла сразу же полностью высосать энергию из любой планеты, которую ей удавалось найти, и передать ее в изначальный мир. Но это были крохи, и она придумала план поинтереснее. Хотя нет, по сути, ничего нового в ее действиях не было. Так же, как люди испокон веков откармливают домашних животных на убой, она откармливала планеты. Сначала она запускала в мир магию и монстров, а когда жители более-менее адаптировались и прокачивались, озеро давало им дополнительные силы и знания помогая цивилизации развиваться, отъедаться гораздо быстрее. В случае моего мира на это ушло две тысячи лет. При этом озера заснули и превратились в обелиски примерно через 130 лет после появления первых черных кристаллов. А сейчас, вернее, через 8 лет и 4 месяца, должны проснуться и пожрать то, что выросло из посеянных ими семян. Звучало все ужасно, но Роберт Андреевич не давал времени на размышления, а вдохновенно позитивный тон его рассказа создавал ощущение, что мы обсуждаем какой-то научно-фантастический фильм. Так вот, гениальный план наших ученых-мужей заключался в том, чтобы уничтожить изначальный мир, откуда и распространялась зараза, причем сделать это сразу во всех параллельных вселенных. Проблема была в том, как попасть в этот самый изначальный мир. Предполагалось, что это можно сделать через оживший обелиск, то есть озеро. Первая группа, точнее армия, должна будет попытаться выполнить эту задачу, но на данный момент в расчетах было слишком много неизвестных. Так что, по сути, лучшие воины нашего мира будут выполнять роль подопытных мышей и собирать информацию. Ну, или проводить разведку боем, как любят говорить военные. С вероятностью аж 0,2% они выполнят миссию, а с вероятностью 99,8% умрут, но успеют сократить количество неизвестных и найдут ответы на какие-то вопросы. Эти ответы быстренько перед отправлением запишут нам в мозг. Ага, а отправят нас не куда-нибудь, а в параллельный мир. Каждого в свой. А теперь слушайте и самое интересное. Поговорим о том, что ждет вас там, за гранью, и что конкретно вам предстоит сделать, чтобы спасти Вселенную, а точнее бесконечное количество Вселенных. Роберт Андреевич широко улыбнулся, а мы затаили дыхание.